Глава 4 «Ты куда нас привез?» Разъяренный Константин, впавший в невменяемое состояние, приближался и в череде ругательств сподобился еще на один внятный вопрос. Я в это время, глядя на шевелящуюся черную дырку его рта, думал о том, что происходящее здесь и сейчас гораздо полнее и интереснее, чем конкурсы на состоявшемся в майском сосновом лесу корпоративе. В сосновом лесу, таком обманчиво близком, всего лишь в 15 минутах в прошлом, и в таком абсолютно недостижимом сейчас. Костя, Костя, стой! выскочила из машины Марина. Выскочила, не обращая внимания на холод. Открытые босоножки от глубокого снега, защита так себе. Массивный Константин продолжал наступать, уже широко размахиваясь для удара. Марина с трудом бежала через глубокий снег, не успевая его догнать. Вячеслав крайне серьезно утаптывал снег под ногами, старательно не глядя при этом в нашу сторону. «Стоять!» — соблюдая видимость приличий, вскинул я раскрытые ладони навстречу коллеге. Константин на мой возглас даже внимания не обратил. Размахнувшись, словно метатель молота, он попробовал меня ударить. Силы в удар он вложил немало, но уклониться труда мне особого не стоило. Я человек простой. Дают — беру, бьют — бегу. Сейчас, правда, убегать совсем не вариант, поэтому я шагнул вперед и коротко ударил снизу вверх. Константин как раз удобно замер, пытаясь справиться с инерцией широкого размаха, ушедшего в пустоту удара, так что мой кулак четко вошел ему в челюсть. Я даже на миг увидел, как капельки слюны из открытого рта вылетели. Массивное тело растеряло всю оставшуюся плавность движений. Я стоял чуть выше по склону, так что добавил еще раз, уже в прыжке, коленом. Страшновато немного. «Уважаемый коллега, такой большой, что если его не угомонить, может реально проблем доставить». Константин, мгновенно потеряв и ярость, и сознание, завалился спиной под уклон, съезжая вниз и скрывшись в сугробе. Марина в этот момент как раз подбежала ближе. Растрепанные волосы, испуганное лицо, белое летнее платье, сюр какой-то словно взрослая версия красной шапочки в морозном лесу в фантастическом рисунке. «Ух ты, какая телочка Твоя?» — поинтересовалась Доминика. Вопрос демонической красотки я проигнорировал. «Давай в машину, не бегай по снегу!» — обратился я к Марине. «Макс, а где Аня?» — выдохнула Марина вместе с облаком пара. «Там где-то, через лобовое вылетело», — махнул я вперед и торопливо двинулся по сугробам... Как раз в ту сторону. Вячеслав попробовал меня о чем-то спросить, но я сделал вид, что не заметил. Красавчик, это твои близкие? Нет. Тогда хочу напомнить, что нам надо уходить от магической бури как можно скорее. Я не хочу, чтобы мы умерли из-за тупизны этих организмов, снова подала голос демоническая красотка. Я в этот момент уже обошел ягуар и сейчас приближался к лежащей в снегу Анне. «Вау-вау, мы реально не вывезем, красавчик!» отреагировала на зрелище блондинки в снегу демоническая красотка. Комментарий ее, что печально, был ситуативно верен. Но внутри меня уже нарастал ком ледяного спокойствия и даже безразличия. В минуту опасности со мной иногда такое случается, когда я действую не только быстро, но еще и совершенно спокойно. Недавняя же моя паника была вызвана тем, что не каждый день тебя атакует пустоглазый колдун, а потом чужеродная сущность стремится захватить твое сознание. Сейчас же все казалось понятным и простым. Есть примерный набор действий, которые необходимо выполнить, чтобы быстрее двинуться с места. Только и всего. Не подходя к Анне, я побежал по снегу назад. Двигаясь очень-очень быстро, я открыл багажник. Рывок второй, на снег полетели надувной матрас и насос для него. Как раз вчера, собираясь на корпоратив, закинул. Ну, жара ведь, думал, вдруг загорать придется. Да, была жара. В другом мире. Пока я вспоминал о таком далеком весеннем дне, так внезапно для меня закончившемся, уже подсоединил шланг к разъему матраса и попробовал качнуть. Нормально. «Работает, воздух идет!» «Слава, иди сюда!» Обернулся я к Вячеславу, Аркадьевичу, показывая ему на насос. «Качай! Давай, давай, в темпе, только не останавливайся!» Вячеслав качать не хотел, а хотел выяснить у меня, что происходит, пытаясь еще тыкать в меня, не желающим ловить сеть телефоном. «Качай!» — я сказал, — рявкнул я, добавив еще пару побудительных междометий — и даже вроде пообещал ему нос сломать. Сработало. Вячеслав Аркадьевич уже стоял над ножным насосом. Вжух, вжух, вжух, вжух! Равномерно засвистел вдуваемый в матрас насосом воздух, а я наконец-таки побежал через сугробы к вылетевшей из машины Анне. Она лежала в глубоком сугробе, безвольно раскинув руки-ноги. Судя по следам... После того, как она ударилась головой в дерево и упала на снег, катилась и скользила под уклон вниз девушкой еще несколько метров. Я присел рядом и очистил снег с лица и шеи девушки, потрогал пульс. Прощупывался, но очень слабый. Приблизил лицо, с облегчением почувствовал дыхание. После аккуратно, но быстро смахнул с нее остальной налипший и подтаивший снег, машинально поправив задравшееся до талии платье. Предварительно осмотрел голую спину, живот и бедра, серьезных рваных ран или переломов не видно. На бедрах заметны кровоподтеки и ссадины, контрастно выделяющиеся на порзовевшей от холода кожи, но если вспомнить ее полет сквозь лобовое, то могло быть и хуже, гораздо хуже. Свистящий вжух-вжух прекратился. «Слава!» М «Максим, мне не очень удобно. Сейчас я отдохну немного». Пожаловался мне невидимый сейчас за машиной лучший продавец нашей славной компании. «Ты Максим? Хм, какое красивое имя. Мне нравится». «Тебе сейчас неудобно будет выбитые зубы в снегу сломанными пальцами собирать. Качай, я сказал, не останавливайся! Пожалуйста, будь любезен!» «Ух ты, красавчик, а мне нравится твоя вежливость!» «Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух!» Равномерно зазвучал насос. «Ну, вот права, красотка. Не зря решил добавить «пожалуйста». «Работает вежливость?» «Работает, кто бы спорил!» Быстро достав из кармана амулет, я оттянул ворот обтягивающего платья Ани и приложил ей защищающий от холода амулет к груди. «Никакой реакции». Ой, «И не будет. Меня бы спросил. Нужно, чтобы оператор как минимум был в сознании и при памяти, действуя своей волей». «Как минимум?» «Ну, еще нужны способности, чтобы оперировать артефакторными предметами. Это сейчас не так важно, красавчик, надо быстрее уходить отсюда!» Кивнув в ответ на мысленный голос красотки, Только после, поняв бессмысленность жеста, я снял с сани кроссовки и носки. Какая хорошая практичная мода, платье с кроссовками носить. Сразу после побежал обратно к машине. По своим следам передвигаться было гораздо быстрее и удобнее, чем по невспаханным сугробам. Около машины уже стоял пришедший в себя Константин, пытаясь что-то говорить Марине. То, что девушка босая на снегу, он словно не замечал. «Подальше отошел отсюда», — вместо «здрасти» сказал я очнувшемуся Константину. «Лышь ты, молокосос!» — шагнул тот вперед, говоря не очень внятно. «Очухался после нокаута, а бил я недавно весьма качественно, он весьма быстро, но адекватности в качественно залитом алкогольной синевой в взоре сильно не прибавилось. И, кстати, насчет молокососа, ему ведь...» Лет 35, не больше. Неужели разница в 10-15 лет настолько принципиальна, что позволяет оскорблять других по возрастному признаку? Руками Константин сейчас не размахивал, а попытался вступить со мной в дуэль взглядами. Наверное, если бы я 10 лет жил на необитаемом острове без активности и развлечений, сейчас можно было бы ради интереса новизны поглазеть друг на друга. Но сейчас слишком много действий нужно умещать в каждую отдельную единицу времени, поэтому в гляделки я играть не стал. Вместо дуэли взглядов я провел прием, которому нас, когда был под шофе еще в школе, учил учитель ОБЖ. «Удар-связку хлебало-пузо-яйки!» Голос Семена Андреевича с характерной вологодской протяжной «О» я сейчас как вживую услышал. Впрочем... Голос воспоминаний прервал сдавленный всхлип Константина. Скрестив руки в паху, он упал на колени и со стоном ткнулся лицом в снег. Я обернулся к Марине, протягивая кроссовки и носки Ани. «Держи, это тебе! Давай в машину, переобувайся быстро!» Марина без комментариев и вопросов исчезла в салоне. «Какая удивительная девушка, я просто поражаюсь!» «Да, сообразительная, мне тоже нравится. Так что, твоя тёлочка?» Опять не отвечая демонической красотке, я посмотрел на стонущего от боли коллегу. «В следующий раз надолго ляжешь, понял?» Отвечать, Константин, Геннадьевич не стал, морщась от боли. Размахнувшись, я, сложенный черпачком ладонью, с широкого размаха, всё к ему размашистым чеполахом по уху. Уважаемый коллега взвыл и упал на бок лицом снег. «Я с радио разговариваю! Ты меня понял?» «Понял!» Утробно раздалось откуда-то снизу из-под снега. «Красавчик, какой ты убедительный! Я в тебя уже влюбилась!» Под непрекращающийся свистящий вжух-вжух надуваемого матраса я снова полез в багажник. Краем глаза, заметив, как Вячеслав вздрогнул, когда я проскочил мимо. Из багажника на снег полетели плотный плед, спальный мешок и рюкзак. Плед, как и матрас, брал, если вдруг придется на природе, ну, допустим, загорать. Матрас не всегда есть время надувать, а, несмотря на большое количество романтических картинок, лежать с девушкой на траве полураздетыми или раздетыми все же не очень приятно. Тем более весной земля холодная еще, поэтому если есть в машине багажник, ну почему бы и не проявить предусмотрительность? С рюкзаком та же история. Полный, собранный, тапки не шагу назад, несколько футболок, носки, трусы, мыльные принадлежности, пауэрбанк, электронная книга. За тот год, как вернулся с контракта, несколько раз заносило меня в разные места, так что, просыпаясь утром, Первым моим вопросом было «Ух ты, а почему я не дома?». Собранный с нужными мелочами и сменным бельем рюкзак в багажнике машины в таких случаях хорошее подспорье, чтобы не искать нужные вещи и простые возможности. Такие, как почистить зубы, например. Между тем, куча моих вещей на снегу из багажника полетели аптечка и небольшой топорик по типу томогавка. Все. Больше нечего доставать из полезного, кроме последнего ⁇ буксировочный трос. Выхватив который, я подскочил к качающему рядом матрас Вячеславу. Тот снова испуганно дернулся, но меня интересовал не он, а матрас. Слава молодец, давай-давай, качай, качай, качай! подбодрил я коллегу. Не глядя на него, я принялся обвязывать буксировочным тросом полунадутый пока матрас, выбирая размер петли так, чтобы, когда матрас полностью надуется, трос держался плотно и не соскакивал. Лучшие улакуши для Ани мне сейчас придумать было сложно. Пока обвязывал матрас, Вячеслав рядом шипел уже лишь чуть тише, чем свистящие вжух-вжух насоса. Устал. Ну да. Тягая вверх-вниз офисную кружку днем и пивную вечером, выносливость прокачать непросто. «Отдохни», — отодвинул я плечом Вячеслава и, заменив его, принялся активно качать в бешеном темпе. Полминуты и все было готово. Как раз в этот момент щелкнула дверь. Марина, похоже, решила выйти из машины. «Слава», — обернулся я. «Да», — вздрогнул Вячеслав Аркадьевич. Он сейчас приплясывал на снегу, одновременно пытаясь согреть дыханием руки. «Разбуди, пожалуйста, Константина Геннадьевича, скажи ему, что к происходящему...» «Я никакого отношения не имею, так же, как и вы. Я не понимаю, где мы и что мы. И будь убедителен, прошу тебя, понял?» «А, а я хотел спросить, а что?» «Слава, ты понял?» «Не слышу!» Резким окриком я заставил Вячеслава осечься. «П -п «Понял». «Действуй, раз понял. Марин, пойдем». Постучал я по багажнику и жестом поманил выглянувшую из машины девушку. Подхватив из кучи вещей спальный мешок и схватив трос волокуши из надутого матраса, я быстро направился к месту, где лежала Аня. Хорошо идется, прям тропинку здесь уже протоптал. Не оборачивался, но слышал, как Марина меня уже догнала. Обернулся, заметно дрожит, зуб на зуб не попадает. Мороз градусов 10-15, как минимум, кусачий. Остановившись рядом с Аней, Бросил спальник и конец троса в снег и начал ждать Марину. Ближе, ближе подойди, замри. Когда я взял за ворот платья, Марина дернулась. Я же мысленно чертыхнулся. Действуя без лишних движений, я просто забил на некоторые элементарные моменты. И Марина явно удивилась, когда я оттянул ей ворот платья далеко вниз, обнажая... Небольшую, машинально отметил я, грудь в бюстгалтере. Правда, Марина пусть и удивилась, но не отстранилась и даже мои руки отбросить не попробовала. Глаза ее расширились. Она заметила амулет, который я достал из кармана. Эй-эй, она сама это должна делать, проявилась демоническая красотка. Возьми его вот сюда, приложи. Только к голой коже. Прислонил я амулет между чашечек бюстгальтера, обозначая место. Марина, явно желающая задать немало вопросов, сохранила молчание. Она взяла у меня горящий ледяным пламенем амулет, расширила глаза, когда магическое пламя на мечах засияло ярче. Все так же, не задавая вопросов, девушка приложила себе к груди амулет. Сработало. По коже пошла голубая нитка расширяющейся защитной сферы. Я сразу отпустил ворот платья, возвращая на место. «Это что?» — в крайнем удивлении прошептала Марина. «Сам еще до конца не знаю. Потом объяснен, но при этих об этом молчи!» — кивнул я в сторону копошащихся у машины коллег. «Хорошо. Помогай!» «Действуя быстро и, по возможности, аккуратно, мы с Мариной переложили Анну на матрас, устроив заранее раскрытый спальный мешок». «А для нее такой есть?» — спросила Марина, явно имея в виду амулет. «У меня только два, но на ней не сработает». «Ты пробовал?» «Да». «А у тебя такой есть?» «Да». «Откуда?» «Нашел». «В снегу?» «Марин, давай все вопросы позже. Позже? Когда?» «Когда у меня будут на них ответы. Все, уходим, нам надо спешить!» «Почему?» «Потому что иначе мы погибнем. Если будешь слушать меня, шанс выжить у тебя еще есть. Пойдем!» Оставив волокушу с Анной, мы с Мариной вернулись к машине. Вячеслав здесь уже заканчивал беседу с Константином, глядящим на меня из-под лобья красными глазами. Подняв руку, я пощелкал пальцами, привлекая внимание коллег. «Господа, мы в заснеженном лесу. У нас нет связи. Оставаться здесь — верная смерть, поэтому я предлагаю идти искать жилье. Идти вон туда!» Махнул я рукой в сторону, которую указала мне демоническая красотка. «Почему туда?» — спросил Вячеслав, заметно дрожа от холода. «Потому что почему бы и нет, вот почему! Предлагаю идти с нами, если нет, нет, второй раз повторять не буду!» Говорил я уже на ходу, обходя машину и закидывая за спину свой рюкзак. «Можно остаться здесь и разжечь костер!» — произнес Константин, все так же не очень внятно. «Обивку с сиденья снять можно!» Что-то мелькнуло, видимо, у меня в глазах, так что Константин осекся на полуслове. Я так резко выпрямился, глядя на него, что он, похоже, испугался моей реакции. Видимо, трезвеет. Я же смотрел уже не на коллегу, а на свой красный ягуар со свернутой мордой, криво стоящий у дерева. Если сделать пару шагов в бок... Будет выглядеть как новый и неповрежденный. Смятое крыло и капот, как и выбитое лобовое, оттуда не видно. Тяжело, конечно, но нужно уметь расставаться с вещами. Как бы это ни было трудно, вздохнул я, прекрасно понимая, что оставшийся от отца Ягуар это теперь все. Очередная графа в списке потрачена». Порвалась последняя материальная нить, связывающих меня воспоминаниями с той удивительно счастливой и благополучной жизнью, которой я жил до 13 лет. Забрав из кучи вещей рюкзак, я закинул его на плечо, топорик и аптечку взял в руки, плед по моему жесту подхватила Марина, и только после этого я посмотрел на Константина. «Колеса еще можно сжечь», — кивнул я. «Можно вообще машину всю спалить! Флаг в руки, можете оставаться! Мы пошли!» «Что это значит «можете оставаться»? Ты их с собой хочешь взять?» Возмутилась демоническая красотка. «Э, «Слышь, паренек, как там тебя, Андрей?» Окликнул меня Константин в спину. Остановившись, я глубоко вздохнул. Во мне сейчас боролись два ангела, светлый и темный. Светлый говорил, что нельзя людей на гибель бросать. Темный при этом многозначительно молчал. Константин, между тем, сформулировал мысль, причем получилось это у него даже почти вежливо, в отличие от недавнего нашего общения. Андрей, ты, конечно, мастер кулаками махать, но мне кажется, что ты слишком много на себя берешь. А чего это он тебя Андрей называет? Ты же Максим? Еще раз вздохнув и выругавшись сквозь зубы, я обернулся и посмотрел Константину в глаза. «Да мне вообще, Фиолетово, что тебе кажется?» Резким движением сбросив с плеча рюкзак, я дернул молнию и достал удостоверение ветерана боевых действий. Подержал немного, пока оба прочитали золоченную надпись под гербом, после раскрыл, показывая свою фотографию. «Если вам что-то кажется...» Можете сидеть здесь и делать, что душа пожелает. Хоть как стая волков в морозном лесу». «Ладно, ладно, не смотрите, так анекдот просто вспомнил». Судя по взглядам и выражениям лиц, Константин с Вячеславом этот анекдот знали. «А, ну да, точно, его ведь Волков из логистики совсем недавно на общем совещании рассказывал, пока учредителей сидели ждали». «Да, не очень удачно получилось». «В общем, если есть желание жить, тогда ноги в руки и со мной пошли. Я знаю, что и как делать. Нет, оставайтесь здесь!» Звучно захлопнув удостоверение, я убрал его обратно в карман рюкзака. Показывал его второй раз в жизни. Первый был, когда только прилетел в Москву после далекой командировки и возвращался из клуба с малознакомой красивой девушкой, тогда был остановлен в метро на рядом полиции, Из-за того, что с новой подругой мы были лишь слегка трезвы и с алкоголем в руках. По рассказам парней, когда у них возникали подобные ситуации и недопонимания, ну, частенько демонстрация удостоверения помогала, если без агрессивного поведения. Вот и тогда, в утреннем метро, молодые парни-полицейские меня легко отпустили, лишь попросив не наглеть и бутылку в пакет спрятать. Хотя лучше бы в обезьянник закрыли. А случайную знакомую домой отправили. Не кстати попросилась воспоминания. Красавчик, тебе что не везет с девушками? Абсолютно. Ты у меня вообще все мысли что ли читаешь? Ну, это очень громко было, но ты не переживай, теперь у тебя все будет хорошо. Почему? Потому что теперь у тебя есть я. Вы идете? Выпрямился я, закидывая рюкзак за спину. Но если ты будешь таскать за собой такие организмы, наше с тобой счастье продлится недолго. Почему? Потому что мы скоро сдохнем, вот почему. Пурга, близко! Я иду, кивнул Вячеслав, явно сглотнув обиду. Ты, посмотрел я на Константина. Иду, насыпался тот. Тогда ноги в руки и пошли, мы теряем время, ждать никого не буду. «Красавчик, если ты признаешь за мной право голоса, то хочу сказать, что ты делаешь ошибку». Отвечать Демонесси я не стал. Да, скорее всего, оставить этих двух пассажиров здесь было бы более практичным решением. Вот только обычного, цивилизованного человека от возвращения к животным инстинктам отделяет в среднем всего 9 приемов пищи. Я пока свои. Девять приемов пищи еще не пропустил и не был готов хладнокровно оставить этих двоих дятлов на верную смерть. Пройдя по натоптанной тропе к матрасу Сани, я бросил на него аптечку. Марина накрыла бесчувственную девушку пледом, топорик я оставлять на матрасе не стал, заткнул в боковой клапан рюкзака и обернулся к ковыляющим сюда уважаемым коллегам. «Ногами шевелим, парни. в Волокушу схватили и потащили. Мы с Мариной вперед пойдем тропу пробивать. После поменяемся. Давайте за мной!» – прикрикнул я и направился вниз по склону, двигаясь в указанную демонической красоткой сторону. почему туда, а не наверх? Сверху можно осмотреться, куда идти?» – гнусавым голосом спросил Вячеслав и сразу после звучно сморкнулся. Я уже был там и осмотрелся. «Нам туда!» — махнул я рукой вперед. Увлекая за собой Марину, я уже шел вниз, пробивая тропу. Слова о том, что я был наверху, словно разбудили воспоминания. Как будто в быстрой перемотке я просмотрел все, что со мной случилось за последние десять минут. От разборки у машины, встречи с демонической красоткой, схватки с колдном и моменты перемещения в иной мир. Я снова пережил те страшные ощущения, когда весенний лес исчез, а машина оказалась в густом тумане. И в этот момент меня словно молнией пронзило догадкой из всплывшего воспоминания. В руках даже появилось отчетливое воспоминание руля в руках, который дернулся от сдвоенного удара. Сдвоенного! «Так и если их было двое, то где тот второй, которого я сбил?» «Их двое было?» — судя по интонации, заволновалась и Доминика. «Что?» — поинтересовалась Марина. «Я это вслух сказал?» «Что-то сказал, я не поняла, что». «Неважно. Пойдем, нужно уходить быстрее». «Если второй палач где-то и есть...» то, если бы он мог и хотел, он бы давно объявился. Возможности ударить мне в спину у него было достаточно, поэтому и паниковать причин я не видел. Также я не собирался его идти искать. Снег на поляне рядом с местом жертвоприношения был девственно чист, без всяких следов, кроме следов ягуара, а значит, пришли сюда эти двое как-то по воздуху. И, скорее всего, один из них... Как пришел, так же и ушел. Ты прав. Порталом пришли, порталом ушли. А ты как здесь оказалась? Я не знаю. Как это? Вот так. Очнулась, глаза завязаны, а руки уже кто-то совершенно не представившийся к земле прибивает. Хочешь поговорить об этом? Нет. Вот и я не хочу. Давай быстрее сваливать. Что-то мне не нравятся твои догадки про второго палача.